Второе. Люди замерли, сматриваясь в клубящуюся муть. Потом схема подал знак и все осторожно поползли вперед. Снаряжение было подобно на заранее, чтобы ничего не звенело и не терлось. Зона быстра на расправу, малейший звук, выдающий присутствие, может вынести приговор. Смертельный приговор, иных она не выносит, слабые и немощные тут не выживают, таков уже этот край, смертельно опасный и вместе с тем притягательно неповторимый, хищной, чуждой, красотой мерцающих аномалий, тяжелых пластов клубящегося серого тумана и раскаленного багрового неба. И совсем не верилось, что все это тихая, мирная, благополучная Украина, на просторах которой кто только не бывал и кто только не воевал, начинает набегов печенегов и прочих тюрок и заканчивая американским спецназом с авианосца Теодор Рузвельт. Инцидент с высадкой спецназа в севастополе замяли, списали на ошибку, представив в глазах мировой общественности как оплошность командования за приборы, сбившиеся в одночасье, потерявшие вентиры и показывающие сразу несколько магнитных полюсов. Самолеты, шедшие в тот роковой день над Черным морем, посадить удалось только чудом. Они полностью ослепли, потеряли ориентир в необычно плотной облачности, идя без приборов и связи с землей, моля о помощи. Она обошлась без жертв, все благополучно приземлились на резервных аэродромах, но о Севастополе такого не скажешь. Он исчез с лица земли, в одночасье оказался стерт, смят исполинской силой, а потом вернулся, постаревший сразу на несколько столетий, брошенный и безлюдный. Изотопный анализ показал, что он стал старше сразу на 300 лет. Опустевший город оцепили войска и объявили его аномального бедствия. Страну охватил многомесячный траур, даже Ша принесла свои извинения. В конце концов, не каждый день она теряла авианосца такого класса у берегов страны антагониста. Предъявлять претензии и ноты протеста они не стали, а самых рыльца оказалось в кушку по самую макушку. Правительство СССР закрыло на это глаза и приняло соболезнования, выразив ответную скорбь в исчезнувших моряках советского предоставив спутнику панораму, исчезающую в гигантской водяной линзе Теодора Рузвельта. США могло сколько угодно говорить о вышедшем из-под контроля оружия нового класса, На инцидентов вторжений в территориальные воды Ссср и высадки десантов в Крыму, в тихую вооружение, многие ракеты стратегического назначения. 28 августа 1991 года стала новой отметкой в истории. Аномальный всплеск, зафиксированный многочисленными спутниками как СССР, так и других государств, передавал одну и ту же панораму, постаревший загадочным образом севастополь Уст. США пришлось пойти на многие уступки и потерять свои позиции на международной арене. Некоторое время оно пыталось продвигать через ООН идею совместного исследования причин второй Чернобыльской катастрофы и возникшие зоны, расширившейся в несколько раз. Но СССР заявил, подобные заявления будут расцениваться как вмешательство во внутренние дела страны. Это дало новый виток холодной войны, поведшийся в основном на уровне финансов и идеологии. Выпущенные в сторону СССР стратегические ракеты, едва не спровоцировавшие начало Третьей мировой войны, вызвали всеобщее охлаждение народных масс, мирной демократии и процветание с соблазнами развитого капитализма. К тому же, вернувшись к первоначальной идее коммунизм, стал стремительно обретать человеческое лицо, перейдя от уравниловки обезличивания масс к идее творческого развития индивидуальности. Дал ли эта идея первичный импульс явный яхт внешней в России, или это заслуга нового руководства страны, но реформаторы стали спешно восстанавливать в контурную сталинскую экономику, выводя на рыночный уровень коммунистические принципы и стандарты. Благодаря открытиям зоны стало возможно изобретение запатентированного государством многослойного процессора Корион, который по архитектуре и характеристикам на целые десятилетия обогнал все существующие технологии, заведомо списав их как морально устаревшие, выводя наноэлектронику СССР на позиции мирового лидерства. Это не было бы возможно без соответствующего программного обеспечения, но ученые, получившие наконец-то действенную поддержку государства, которое сняло с науки ее развитие под неусыпной эгидой Минобороны, сделали настоящий переворот, создав принципиально новый язык программирования Логос, дающий возможность создания саморазвивающихся логических систем построенные на основе ЛГС-системы, имели острую потребность самовыражения и общения с человеком, что в корне исключало прогнозируемые западными учеными пресловутый бунт машин. Осознав, что зона может приносить не только массу проблем, но и огромнейшую прибыль, спецслужбы других государств развернули настоящую сеть промышленного шпионажа, стремясь любыми способами заполучить артефакты, дабы на их основе создать аналогичные технологии и не зависеть от жесткой монополии. Союза, воспользовавшись доставшись от прежнего Троцкийского правительства системой партноменклатурных кастовых делений и не таких уж несокрушимых границ, им удалось внедрить свою агентуру и провести утечку из зоны некоторых материалов. Были проведены попытки воссоздать архитектуру Криона. Это принесло некоторые плоды, подтолкнув развитие наноэлектроники в целом но был утерян самый важный фактор – время. Советский Союз остался новатором, неоспоримым лидером в данной области. Экономика и промышленность, получив таким образом дополнительные внешние финансовые источники, перешла от однотипного качественного, но однообразного штамповочного госстандарта к системе творческой конкуренции, направленной на спрос потребителя, взяв за основу качество, умноженное на дизайн с отличительными характеристиками того или иного бренда или марки, Взрыв дизайнерской мысли преобразил кажущуюся однотипную убогую серую толпу в букет разнообразия, что сказалось на всем, начиная с одежды и заканчивая домами, бывшими убогими хрущевскими коробочками, которые вскоре начали возводиться на пинокристаллите, пластичном материале, который по прочности и долговечности превосходил все известные материалы. Но самый большой перелом наступил после того, когда Минздрав СССР заявил о создании действенной вакцины от рака, способной регенерировать ткани даже на смертельных стадиях. Мира хватило лихорадка. Мировое сообщество заявило, что вакцина принадлежит человечеству и не может быть достоянием одного лишь государства. Правительство СССР дало лаконичный ответ. Промышленная ванно страны дает возможность провести синтез вакцины самостоятельно и обеспечить препаратом всех нуждающихся. Если раньше все стремились вырваться из-под железного занавеса страны, так называемого светлого будущего и счастливого детства, то сейчас все изменилось. Неудивительно, что на фоне всех этих эпохальных событий зонам уделялось не такое уж большое внимание. Мало кто знал, что за Исполинской лентой Чернобыльского периметра идет борьба за выживание. Зона, образовавшаяся на месте Севастополя, имела остаточные следы неизвестной энергии, однако ни аномалий, ни активности, ни жизни там не было. Мертвый, безжизненный пейзаж, разительно схожий с панорамами древнего Марса снимками, переданными Советской астрономией вместе с отчетом первой марсианской экспедиции. Схема что там? Человек? И так нет. Принято. Несколько фигур отделилось от отряда и осторожно поползли к метке. Х1 был рядом, и это усугубляло опасность. Схима стряхнул с глаз набежавший прядь. Он по привычке носил длинные волосы и, несмотря на то, что они мешали во время боя, не желал с ними расставаться. Мало кто из сталкеров мог определить в этом тихоньком улыбающемся печальной улыбкой человеке-мастера. Многие путники, по привычке вбитой с детсадовской скамьи атеизма, неосторожно, назвав его попом, тут же испытали на себе его остальные кулаки. Размазавшись в воздух, он играющий справлялся с целым взводом путников на южном блокпосте. На повторное избиение младенцев с вопросами, где Святоша так научился драться, никто не решился. Сам он а особо приставучих звездочет нацелал обратно к схеме, обронив о неком обмене опытом с Шаолинским монастырем по правительственной программе. Путники долго чесали головы, звездочет был мастер напустить туман и умел честно врать, не отводя при этом без тужих глаз. В середине измятых, чуть сдрагивающих камушей, лежала скрючившаяся фигура в темной, сквозь пропитанной кровью брони. Змей на рукаве выдавал приналежность к шпикам, а глубокие раны говорили о нешуточной схватке. Винтовка винтовках, как ларкох, и чувствительно к грязи, но неплохо стреляет. Оставалось только гадать, какое существо согнуло ее пополам. Звезда Чёт пульс на шее, а схема без слов сняла птичку. «Самаритянин, а где гарантия, что он потом не пустит тебя же пулю? И если по Божьей воле его сцапала какая-то тварь, то кто ты такой, чтобы обменять его решение?» «Я его не отменяю, а действую сообразной совестью. Вполне возможно, позже мы зайдемся в бою, но сейчас мы не враги. Ты не хуже меня знаешь, что многие отщепенцы из клана ведут шпики, а засланы к нам и за в действительности, можно по пальцам пересчитать. Да и что делает человека предателем? Обида, отчаяние, гнев. Все-все, завязывай, ты даже к зомби краская не привести сумеешь. Однако, схема поднатожился и закинул шпикан на спину. При этом он и перестает быть зомби, ведь также желает человечины. Кто знает, может, очнувшись, скажет, что путное. Шпики – болот, как огня, боятся. Интересно, что заставило его одного дернуть на болото? А почему ты решил, что он один? Других не видно. На болоте следы исчезают быстро или съели, или утонули. «Или он был один. Выбор невелик». Путники, увидев на спине схемы шпака, тут же подняли автоматы, на звездочет и отрицательно покачал головой. «В отсутствие брамы команды я. Вопросы есть? Вопросов нет. Кстати, голыми их так и не нащупали?» «Нет!» – отрицательно покачал головой кремлин, недоброщурясь и присматриваясь к шпику. «Не слышно. Попадись мне этот болотник, я ему всю бороду выщипаю по волоску». Болото намертво гасит сигнал, искать их тут можно до бесконечности. Ну, за Вороба я не особо переживаю, его сарказм любой змее в глотке станет, а у вот Чуни дело другое. Это он на земле от спецмана а водных он ведь не знает, и у него феноменальная способность влипать в истории, как и у листа. «Я не говори, как увидел лист, несгораемую купину. ли башню снесло. Несмотря на приказ не раскрывать себя, положил засевших высотки шпиков, как щенят. И сделал по всем правилам. Даже Максу леснику да его мастерство тянуть и тянуть. Да и со схемы он на раз-два». Гремлин вытер струившийся путь. «Вон, гляди, оба как придурки улыбятся и о чем-то переговариваются». Не часто услышишь от Схимы, что он хоть с чем-то согласен. Мы вот тут поразмыслили с ребятками на досуге. Да на нам надо? Стрелять? Бежать куда-то? Мы у сторонки постоим, покурим, когда назад через развязку будем возвращаться, и пустим этих отморозков вперед». Схима, услышав слово Гремлина, оглянулся, улыбнулся краем губ, а сделал сделала изумленные глаза и тихо засмеялся. разве не отморозки?» Два брата-акробата. Пустим вперед, а сами ставки делать будем. Кто из них больше шпиков положит? И ведь положит. А потом будут и все так же улыбаться. Блаженные, ей-богу. Замыкающий подал знак и отряд остановился, слаженно приникнув к земле. Что не говори, за десять лет это вживается на уровне рефлекса. Стоять – значит стоять. Падать нежелательно, но предпочтительно, в избежание несчастных случаев при исполнении. Вот и сейчас, едва Грево подал знак, как отряд рассредоточился по зыбкой, укутанной густым туманом тропе, высматривая возможную опасность. Опять-таки, опасность возможна, опасность внимая, вещи очень разные. Выстрелишь, допустим, подозрительное шевеление в кустах, оттуда псевдокабан, и сейчас ты не один, и пойди, объясни ему, зачем стрелял. Он ведь спрашивать не станет, клыки свои направит, землю уроет, как и вперед на всех порах. А ты уж будь добр, уворачивайся, если сумеешь. Повернулся полбеды, а вот перещелкивать магазины, полосуя пулями бурующие тенистую спину. Это уметь надо. Это не сразу приходит. И очень хорошо, если в это время ты будешь не один. Один это за периметром хорошо. На свидание с девушками. А вот на свидание с Зоной в одиночку не ходят, если, конечно, не ищет смерти. Даже сталкер-одиночки бродит как минимум пары. Обрая артефактов меньше, но ведь и шкурка у человека только одноразовое использование. по аптечками можно почти до бесконечности, благо если найдутся, а если дырок – много. Вот затем и нужны напарники, чтобы разуму учить, да и втолковывать зеленому да непутевому. Стрелять стоит лишь четко зафиксированную и идентифицированную цель. Бойка Грила, что там? Бойко скользил настороженными глазами по клубящимся грязным лоскутам тумана. «Не нравится мне все это, командир. Ой, не нравится. Что-то приближается. Очень быстро. Слишком быстро». Бойцы, не сговариваясь, достали запасные магазины, занимая позиции таким образом, чтобы не оставлять неприкрытых и непростреливаемых секторов. И если придется жарко, то каждое мгновение будет дорого. За одно мгновение много всего может произойти. Порывистый ветер разом затих. Со всех сторон ватным одеялом упала глушающая влажная тишина. И было слышно, как с бульканием вырывается на поверхность болотный газ, и разом омолкают голосистые лягушки.